Глава Газоват. Старший дудчик возвращался к привычной рутине службы в главном штабе РСВН в Москве. Сделав решительный шаг, он на время успокоился, и даже сыновья генерала Сытина, даже покровительственный тон Петра Иосифовича, купившего его за 300 долларов и путевку в Сочи, даже они теперь не столь тревожили его ненависть. Он понемногу копировал свежую информацию, но делал это скорее по привычке и врожденной добросовестности в работе. От брата сведений пока не поступало. Дискета стоимостью в миллиард долларов хранилась в надежном тайнике. Племянница подружилась с дочерью, и вместе они наполняли непривычным гамом и беспорядком ухоженную квартиру Виталия Дудчика. Полковник с явной скукой на лице читал свежий номер газеты «Сегодня», купленный по дороге на службу, где рьяные газетчики расписывали перипетии очередной гангстерской войны с расстрелом машин и взрывом ремонтного цеха автосервиса. Полковника ракетных войск не впечатляло число убитых, поскольку оружие, которым он ежедневно профессионально занимался, было способно уничтожить в одни сутки всех гангстеров Москвы и Чикаго. Не остановил его внимание и тот факт, что погибшие накануне гибели встречались с тремя таджикскими авторитетами. Это позволяло газетчикам предположить связь спицынской группировки с международной наркомафией. Мало ли таджиков на свете. И откуда было знать полковнику Дудчику, что судьба протянувшись несколькими незримыми нитями между Душанбе и Москвой, готовилась намертво замотать его в тугую и липкую паутину, где первыми жертвами оказались эти нелюбопытные ему люди. Алексей Дудчик, в свою очередь, находился в совершенно другом настроении. Он метался под душной комнате гостиницы в Душанбе. Время шло, на вариант все не находился, хотя, допустим... Времени-то как раз прошло совсем немного. Но холодное отношение английского атташе, проявленное им на фуршете у министра, настолько обескуражило Алексея, что он растерялся. Он пробовал уговаривать себя, что такое серьезное предприятие потребует месяцев подготовки, но ему хотелось, чтобы все произошло побыстрее, а главное, хотелось хоть какой-то определенности. Тем большей была радость Алексея, когда, подняв трубку, он услышал английское «Где, Алекс?». «Добрый день», — ответил младший дудчик, у которого сразу отлегло от души, чему обязан. «Я слышал, что вы отправляетесь на заставу». «Вас правильно информировали. Прилетела съемочная группа с ОРТ. Будут делать репортаж. Мы полетим по нескольким заставам, в том числе высокогорным, дня на 3-4 Потом они отправятся в Узбекистан». «У них будет свой вертолет?» «Да, организация не из бедных». «А в их вертолете найдется место для одного англичанина и гуманитарной помощи. У меня есть лекарства для ваших пограничников, килограммов 40-50. «Я думаю, телевизионщики с радостью возьмут вас с собой. Я сейчас перезвоню сначала им, а потом вам, господин Янг». «Буду вам очень благодарен. А когда планируется вылет?» «Завтра. В 4 утра». — Всего доброго, Алексей. Жду вашего подтверждения, да, и не забудьте вашу заявку. — Учись, мальчишка, как дела делаются, — сказал себе Алексей. — Сбил с меня спесь, а через день-другой спокойно перезвонил и предложил вариант, совершенно безопасный для себя. — Попробуй спрячь группу захвата ФСБ в вертолете или на горной заставе. Алексей, не в силах сдержать волнение, набрал с горячей московский номер брата. Ответила невестка, охала, сочувствовала, совсем не думая о том, что за междугородный разговор придется платить отнюдь небогатому офицеру, служащему в Таджикистане. «Впрочем, спешу на служебные нужды», — подумал Алексей и попросил к телефону дочку. Дочка весело защебетала в трубку о том, что в Москве совсем не так жарко, она даже кофточку надевает на улицу. Все детки во дворе русские, только один негретенок, а скоро она пойдет в ту же самую школу, что и сестричка. Алексей совсем растаял, пообещал при первой возможности прилететь на побывку, а в заключение попросил передать дяде Виталику, что ловил крупную рыбу, можешь развести руками и показать вот такую. А у дяди Леши жена в роддоме, может, мальчика родит. Вот пусть. «И декодирует мое сообщение. Криптограф хренов!» — с ехицей и весело подумалось Алексею. Вертолет, покачиваясь, утвердился на каменистой площадке, и рев двигателей начал ослабевать. Полет на этом железном чудовище вряд ли мог доставить кому-либо хоть малейшее удовольствие. Три часа оглушительного шума, вибрации и болтанки ли пассажиров». Под винт бежали офицеры и солдаты, соскучившиеся по новым лицам. Командир заставы по-военному представился съемочной группе ОРТ, а с давно знакомым Алексеем просто обнялся. И потом они долго хлопали друг друга по плечам, предвкушая хороший ужин. Угощали их мясом горного тура, специально подстреленного по приказу командования к приезду гостей. У Янга, завзятого охотника, загорелись глаза. «Господин Янг хочет подстрелить козочку», — объяснил Алексей. «А почему нет?» — пожал плечами командир. «Немного везения и подстрелит». «Тогда мы, может быть, пробежимся по горам, пока будут идти съемки», — предложил Алексей.